Глава пятьдесят вторая. Простите, Ваше Величество. Высокий усатый врач, что пять минут назад устроил мне доскональный и несколько смущающий допрос, а потом прослушал стетоскопом, вымыл руки и обратился к сидящей на стуле тетушке. Срок еще очень маленький, чтобы можно было утверждать с полной уверенностью, но симптомы вероятные — головокружение, расстройство желудка, Задержка регул, невралгия. Всё это указывает на то, что её высочество в положении. Но точный диагноз я смогу поставить только месяца через 4. Спасибо, доктор Шервуд. Вы нам очень помогли. Будут ли какие-то предписания? Пока никаких. Её высочество здоровая, молодая девушка. И проблемы с беременностью, если она подтвердится, быть не должно от себя могу посоветовать побольше гулять на свежем воздухе, не голодать и избегать стрессовых ситуаций, а они и здоровому человеку ничего хорошего не принесут. Попрощавшись, врач поклонился, надел цилиндр и вышел за дверь, оставив нас в смиренной тишине. Тяжело вздохнув, императрица подняла на меня ободряющий взгляд и добродушно улыбнулась. Ты же понимаешь, что у нас нет 4 месяцев, дитя моё, Я грустно кивнула и обняла ладонями пока еще абсолютно плоский живот, прикрытый тонкой сорочкой. При осмотре пришлось снять платье, и если бы не мое прошлое, включающее в себя выступление в кабаре при толпе зрителей, в обществе мужчины, пусть и врача, я бы чувствовала себя очень неловко. А так справилась на ура. И что мне делать? Внезапно в голову закрались ужасные предположения. Я ни за что не избавлюсь от малыша. Я давать его на воспитание третьим лицам, как это привыкли делать представители знати, тоже не собираюсь. Боже упаси, Олекса, как ты только могла подумать, что я предложу у тебя такую гнусность. Не мой укор в её добрых глазах был невыносим. Простите, ваше величество. Я просто я испугалась. Мили встала со стула, подошла ко мне и сев на край кушетки, где лежала, положила тёплую ладонь на мою руку. Я все понимаю, милая, и не сержусь на тебя, но и ты пойми, что ребенку нужно честное и не запятнанное никакими инсинуациями имя. Он или она будущий наследник трона, и ни одна душа не должна оспорить его права. Ты, как мать, должна сделать все невозможное, даже переступить через саму себя, если хочешь обеспечить своему малышу светлое будущее. Тебе придется выйти замуж, и в самые короткие сроки. Никто не должен заподозрить спешку, даже твой будущий муж. Но где я его найду? А зачем искать? Перед твоим носом крутится мужчина, который только что пылинки из тебя не сдувает. Я уверен, он будет более чем счастлив. Олсен, произнесла я вслух, и удивилась, что в этот самый момент за окном не раздался гром и не сверхнула молния. Ощущения были такими, словно я вызвала дьявола. Нет, это абсолютно исключено. Почему? Чем он хуже остальных? Не женат, красив собой, богат. Мои приближённые дамы в очередь выстраиваются за право быть ему представленными. Замужество подразумевает совместную жизнь. Я должна буду спать с этим мужчиной. А я не смогу. Да я даже поцелуй с ним помыслить не в силах. Сразу тошнит начинает. Он мне глубоко неприятен. Тебе не обязательно с ним спать, легко отмахнулась Милли, чем повергла меня в шок. Но как? Очень просто. Самое главное добиться от него предложения руки и сердца, а дальше как сама захочешь. Можешь через неделю после свадьбы подать на развод, а можешь остаться с крестьяном и вместе воспитывать ребёнка. Я знаю, это звучит жестоко по отношению к нему, Но я не имею права думать о судьбе чужого мне человека, когда над моим внучатым племянником висит дамоклов меч. Как императрица, я должна быть жёсткой. В её словах было зерно истины, и я это прекрасно понимала, но казалось, что если приму её предложение, то совершу предательство. Только по отношению к кому? К мужчине, который меня предал и бросил, выбрав деньги, Мужчине, которому не я, не наш малыш не нужны. Мужчине, который меня не любит. В памяти всплыли последние слова Макса. Его заверение, что вернётся, просьба ждать. Почему он не сказал мне правду в лицо? Сейчас было бы намного легче принимать решение. Не оглядываясь назад и не думая: "А что если?" А развод? Разве это возможно? Князь-то будет знать, что ребёнок не от него, и устроит скандал. Не устроит, не в его интересах выставлять самого себя на посмешище. Заикнись он о подобном, и газеты тут же запестрят заголовками, что князь Олсен несостоятелен постели. А ни один мужчина не смирится с подобной репутацией. Все равно это как-то жестоко. Любви я к нему не питаю, но вот так использовать человека... «Тогда у нас остается только один вариант. Я разыщу твоего пропавшего меха и заставлю его на тебе жениться. Откажется, пригражу вечной каторгой». Милю прямо жала губы. И я поняла, это не просто слова. Она именно так и сделает. «Что лучше, выйти замуж за противного тебе мужчину и быстро развестись?» или смотреть, излучающий ненависть глаза любимого, который только под страхом и вечным заточением может согласиться связать с тобой свою жизнь. Как будто у меня есть выбор. Хорошо, я подумаю насчёт князя Олсона и дам вам завтра ответ. Спускаясь вниз по лестнице в столовую, я не думал о завтраке. Аппетит пропал, словно его и не было никогда, а в сердце поселилась тревога. Сейчас, когда мне надо было думать не только о себе, Несмотря на слова от доктора, я чувствовала, что уже не одна. Я словно превратилась из девятнадцатилетней беззаботной девчонки во взрослую женщину. А со взрослением приходит и ответственность. Напротив двери, что вела в холл, стоял Олсен. Рядом с ним застыл и что-то выслушивал от своего наставника, держащий в руках лыжи Артем. — Ваше Высочество! — заметив меня, мужчины склонили головы. Я ответила на приветствие улыбкой. Мы с Артёмом собираемся на прогулку. Вы не передумали? Может, всё же соберётесь с нами? Поинтересовался крестьянин, и, судя по голосу, на положительный ответ он не надеялся. Но мои следующие слова удивили меня саму. А знаете, отличная идея. Если вы дадите мне немного времени, я присоединюсь к вам.